Глава 6. Экзамены. Ясно было, что Фред и Чарли уже успели распустить слух о ночных похождениях в преисподней, о сражении с представителями рода Симпсонов и о столкновении с бандой рыбаков. Джо почувствовал немалое облегчение, когда в 9 часов раздался звонок, возвещавший начало занятий. Он вошел в класс сопровождаемый восхищенными взорами школьников. Джо заметил, что девочки тоже смотрели на него, но с такой робостью и страхом, как будто видели перед собой самого Даниила, выходящего из львиного рва, или Давида после его единоборства с Голиафом. Положение героя очень стесняло Джо, и он был бы рад, если бы ребята хотя бы для разнообразия отводили от него глаза. Не успел он это подумать, как взгляды всех школьников уже обратились в другую сторону. Ученикам раздали бумагу, и учительница мисс Уилсон, строгая молодая особа, очевидно, представлявшая себе земной шар чем-то вроде огромного холодильника, и потому вечно кутавшаяся в шерстяной платок и накидку, из которых не вылезала даже в самые жаркие дни, поднялась со стула и написала на классной доске Очень явственно, так, чтобы было видно всем, римскую цифру 1. Все глаза, а их насчитывалось в классе ровно 50 пар, жадно впирились в ее руку, терпеливо выжидая, что за этим последует. И в классе воцарилась мертвая тишина. Внизу, под римской цифрой 1, она написала А. В чем состояли реформы дракона? Б. Почему один из афинских ораторов выразился о них, что они были написаны не чернилами, а кровью? 49 голов наклонились над партами, и 49 перьев заскрипели по бумаге. Один только Джо продолжал держать голову прямо. Глаза его смотрели на доску столь безучастно, что мисс Уилсон, оглянувшись, Через плечо, после того, как рука ее медленно вывела следующую цифру 2, остановилась на минуту и пристально посмотрела на него. Затем написала. А. Каким образом война между Афинами и Мегарой из-за острова Соломина вызвала законы салона Б. Чем отличались законы Салона от законов Дракона? Она снова оглянулась на Джо. Он смотрел все так же тупо. — В чем дело, Джо? — спросила она. — У вас нет бумаги? — Нет, благодарю вас, есть, — ответил он, и угрюмо принялся очинить карандаш. Он очинил его превосходно, потом отточил острее, затем с неистощимым терпением начал отделывать самый кончик карандаша и добился того, что сделал его еще тоньше. Звук пирочинного ножика, скоблившего графит, отвлекал пишущих и заставлял их озираться с недоумением. Джо этого не замечал. Возня с карандашом, казалось, поглощала все его внимание, а мысли были одинаково далеко и от карандаша, и от древней истории. «Без сомнения, всем вам известно, что экзаменационные работы пишутся чернилами». Мисс Уилсон обращалась ко всему классу, но смотрела на одного Джо, который усердно продолжал свое занятие. Отточенный на диво кончик карандаша, к сожалению, сломался, и Джо снова принялся скрести графит. «Я боюсь, Джо, что вы мешаете товарищам!» — воскликнула мисс Уилсон, выведенная, наконец, из терпения. Джо оставил карандаш, Сложил перочинный ножик и снова пустым взглядом уставился на доску. Что же он может сказать о драконе, салоне и всех этих грехах? Ясно, что он провалился. Вот и все. Незачем ему и читать остальные вопросы. Не стоит писать, даже если бы он и мог что-нибудь ответить на некоторые из них. Все равно провалился. Кроме того, и писать-то больно. И смотреть на доску больно и закрыть глаза больно, и даже думать больно. 49 девять перьев продолжали неумолчно скрипеть, торопясь поспеть за мисс Уилсон, которая испещряла доску все новыми и новыми вопросами. А он, Джо, слушал этот скрип и следил за выраставшими на доске строками, чувствуя себя глубоко несчастным. Голова у него болела, шишки на голове ныли, и он потерял всякую власть над своими мыслями. Воспоминания о вчерашней ночи на назойливо преследовали его, точно чудовищный кошмар. Он старался смотреть на мисс Уилсон, которая теперь уселась за свой стол, а видел перед собой наглую физиономию красного Симпсона. Все его усилия сосредоточить свое внимание на учительнице ни к чему не привели. Джо чувствовал себя больным, разбитым и ни на что не способным. Провал неминуем. И когда, наконец, после долгого томительного ожидания, листы были собраны, его лист оказался совершенно чистым. На нем было написано только его фамилия, название предмета и дата. После короткого перерыва были розданы новые листы бумаги и начался экзамен по арифметике. Джо даже не потрудился прочесть задачу. В нормальном состоянии он, пожалуй, справился бы как-нибудь с этой задачей. Но сегодня, когда все его тело отчаянно ныло и так болела голова, об этом нечего было и думать. Он закрыл лицо руками и стал ждать звонка. Подняв голову, чтобы взглянуть на часы, он встретился глазами с Бесси, которая с тревогой смотрела на него со своей парты. Это только прибавило ко всему еще чувство досады. И что она взялась надоедать ему? Чего ей беспокоиться? Она-то наверняка выдержит. Ну и пусть оставит его в покое. Он сердито взглянул на сестру и снова закрыл лицо руками. Так он и сидел, пока не раздался полуденный звонок. Джо опять подал чистый лист бумаги и вышел из класса вместе с товарищами. Фред, Чарли и Джо любили завтракать на воздухе в особом укромном уголке школьного двора. Но сегодня это излюбленное ими местечко почему-то понравилось очень многим, и там столпилась целая куча завтракающих школьников. Джо поглядывал на них кисло. Его настроение слишком не соответствовало положению увенчанного героя. У него раскалывалась голова и, к тому же, не давала покоя мысль о провале на экзаменах, которые должны были продолжаться и после полудня. Он был сердит на Фреда и Чарли. Они трещали, как сороки, о ночных своих похождениях, признавая, впрочем, главные заслуги в победе над противником за Джо и как-то чересчур покровительственно обращались со своими восхищенными товарищами. Попытки заставить его самого разговориться не увенчались успехом. От вопросов товарищей он отделывался нечленораздельным мычанием или лаконичным ответом «да» или «нет». Больше всего на свете ему хотелось сейчас остаться одному, уйти куда-нибудь подальше, повалиться на траву, и позабыть обо всех своих невзгодах. Он встал, чтобы отойти от товарищей, но за ним увязались человек пять или шесть. У него было сильное желание обернуться и крикнуть, чтобы они оставили его в покое, но гордость не позволяла ему этого сделать. Чувство отчаяния и отвращения ко всему охватило Джо, и вдруг смелая мысль пронеслась у него в голове. Зачем ему сидеть тут, когда он знает, что экзамена выдержать не сможет? Зачем подвергать себя лишней пытке? Лучезарная мысль увлекла его, и он принял решение. Он пошел прямо к школьным воротам и вышел на улицу. Удивленные товарищи остановились. А он продолжал идти, как ни в чем не бывало, и скоро, повернув за угол, скрылся из виду. Он шел куда глаза глядят, пока не очутился у остановки трамвая. Из трамвая в это время выходил народ. Джо забрался в вагон и сел в самом углу. Он не заметил, когда ехали до конечного пункта, и очнулся только тогда, когда трамвай стал заворачивать по кругу назад. Джо соскочил с площадки и увидел перед собой большое здание пароходной пристани. Значит, он проехал, ничего не слыша и ничего не замечая, через самый центр делового квартала Сан-Франциско. Джо взглянул на башенные часы пристани. Они показывали 10 минут второго. Еще можно попасть на местный пароход, отчаливавший в четверть второго. Это обстоятельство подтолкнуло его взять билет. Не имея ни малейшего представления о том, куда идет пароход, Джо взял билет, заплатив за него 10 центов. Взошел на палубу и через несколько минут уже пересекал бухту, направляясь в красивый городок Окленд. Часом позже, все так же ничего не замечая и ничего не соображая, он сошел с парохода и очутился на Оклендской пристани. С того места, где он сидел, прислонившись воспаленной головой к какому-то столбу, ему видны были палубы нескольких небольших парусных судов. Гуляющая публика останавливалась посмотреть на них, и скоро они заинтересовали и Джо. Их было четыре, и Джо со своего места мог разобрать их название. На корме одного из судов, стоявшего как раз перед ним, Красовалась, выведенная большими зелеными буквами, надпись «Привидение». Три других назывались «Каприз», «Королева устриц» и «Летучий голландец». В средней части каждого судна возвышалась каюта с печной трубой на крыше. Из трубы привидения поднимался дымок. Дверцы каюты привидения стояли на настежь открытые, а часть крыши была отодвинута. Так что Джо мог разглядеть внутренность каюты и хлопотавшего около печки парня лет 19-20, в высоких морских сапогах, синих штанах и темной шерстяной фуфайке. Засученные по локоть рукава открывали крепкие руки с бронзовым загаром. Такого же цвета было и лицо парня. Оттуда... Доносился и щекотал обоняние приятный запах кофе, смешанный с запахом вареных бобов. Парень поставил на плиту сковородку и, выждав, пока сковорода нагрелась, растопил на ней ломтики сала, а затем кинул туда толстый кусок бифштекса. Во время работы он разговаривал со своим компаньоном, который черпал ведром морскую воду и поливал ею кучей наваленных на палубе устриц. Закрыв устриц мокрыми мешками, товарищ вошел в каюту и сел за обед вместе с поваром. Это зрелище задевало струны романтической натуры, Джо. Вот это жизнь! Эти люди действительно живут, свободно дышат на широком водном просторе, под открытым небом. Солнце, ливень, ветер, бушующее море — их родная стихия. А он, бедняга, томится вместе с полсотней таких же, как он, несчастных, ежедневно просиживая часами в душной комнате, набивая голову всяким хламом. Эти люди живут счастливо и беззаботно, дышат полной грудью, гребут на шлюпках и ходят под парусами, варят сами себе пищу и, наверное, переживают такие приключения, о которых им, школьникам, и во сне не снится. Джо вздохнул. «Он чувствовал себя созданным именно для такой вольной жизни, а не для школьной науки. Учение совершенно не по нем». Экзамены он провалил, тогда как Бесси, без сомнения, возвращается теперь домой торжествующее, выдержав экзамены все до одного самым блистательным образом. «О, какое невыносимое создалось положение!» Отец ошибся, определив его в школу. Хорошо учиться тем, у кого есть охота к учению. Ясно, что у него нет ни малейшей склонности к наукам. Разве нельзя достичь чего-нибудь в жизни помимо школы? Сколько известно случаев, когда, начав со службы простым матросам, люди становились хозяевами целых флотилий, вершили большие дела и заносили свои имена на страницы истории. Почему бы и ему не стать в ряд с ними? Джо закрыл глаза и почувствовал себя глубоко несчастным. Когда же он раскрыл их вновь, то сообразил, что он спал и что солнце уже близко к закату. Он вернулся домой, когда уже стемнело, и прошел прямо к себе в комнату, не встретив никого из домашних. Растянувшись между прохладными простынями, Он облегченно вздохнул, утешая себя тем, что как-никак, а от истории он все же отделался. Но затем мелькнула неприятная мысль, что теперь потянется длинное полугодие и что через 6 месяцев ему предстоит опять сдавать экзамен по истории.